Было разработано и принято большое и острое постановление ЦК и СНК. В связи с этим ЦК командировал меня в Донбасс. Комиссия под председательством Кагановича обследовала ряд шахт и рудопоправлений Донбасса и вместе с совком партии разработала организационные изменения аппарата управления угольной промышленностью. ЦК и СНК утвердил новую систему управления каменно-угольной промышленностью снизу-доверху, послужившую образцом для всех других отраслей промышленности. Этот опыт, полученный в Донбассе, мы применили потом в Кузбассе, где я занимался и металлургическим заводом, куда я выезжал по обручению ЦК А также в других бассейнах, особенно после того, как я был назначен наркомом тяжпромом, а затем наркомом топливной промышленности. В 1937 году угольная промышленность не выполняла плана добычи угля и в Донбассе. И сразу же после назначения наркомом тяжпромом я выехал в Донецкий бассейн. Совместно с ЦК Коммурти его секретарём товарищем Щербаковым Были приняты организационно-хозяйственные мероприятия по улучшению работы шахты и рудоуправлений. Были созваны партийными, профсоюзными и хозяйственными организациями слеты передовых шахтеров, охвативших по всему Донбассу около 15 тысяч человек. Особенно, конечно, выделился вседонецкий слет шахтеров-стахановцев-ударников в городе Сталина. За этот съезд нами были приглашены передовики металлургических, коксохимических, огнеупорных заводов, а также представители Кузнецкого и Подмосковного бассейнов. В своей речи я остановился на высказанных на съезде критических замечаниях и предложениях, разобрал в порядке проверки исполнение постановлений ЦК и СНК и приказав наркоматжпрома Поставим конкретные задачи по исправлению положения, и особое ударение сделал на организации цикличности. В чём генеральная задача в борьбе за подъём угля, спрашивал я, и отвечал: "Каждая отрасль хозяйства имеет свой главный контрольный технический показатель. На железнодорожном транспорте это оборот вагона, в котором, как в зеркале, отражается работа всех служб" отражается наличие аварий и крушений. В угольной промышленности главной технической нормой при механизированной добыче угля должен являться цикл вруб машины. Эта норма выявляет, как работает врубовая машина, как работает конвейер, как у оборотов вагонетки. Она вскрывает недостатки всех частей производственного организма. Я говорила о помощи партии правительства Донбассу. На мероприятиях Нюркмантяжпрома о перспективах развития Донбасса в конце речи я коротко сформулировал задачи: первое ликвидировать последствия вредительства, развить революционную деятельность, овладеть большевизмом; второе развернуть вовсю стахановское движение; третье быстро поднять добычу до уровня плана и начать покрывать долг страны. Государственный план по добыче угля это закон. Он должен быть выполнен. 4. Четвёртый фортировать подготовительные работы, добиваясь не менее 2 м продвигания штреков в сутки, 50-60 м в месяц. 5. Поднять количество циклов грубмашины до 20 однород циклов в месяц. Это даст сразу подъём добычи. Шестое. Работать без аварий, срывающих цикл и снижающих добыч. Седьмое. Отремонтировать и привести в порядок все действующие механизмы и обеспечить бесперебойные работы. Пустить в ход все бездействующие механизмы. Восьмое. Отремонтировать и привести в порядок горные выработки. Девятое. Ускорить оборот вагонетки, быстрее вывозить уголь. Десятое. Организовать движение электровоза по графику. Одиннадцатое. Подготовлять каждой смене рабочее место, не допуская переброски рабочих с места на место. Двенадцатое. Создать устойчивость рабочих кадров, ликвидировать текучесть, подходя индивидуально к каждому рабочему, помогая ему, сплачивая рабочих. «Разве, — спросил я, — трудно все эти задачи осуществить?»